Пузырь, соломинка и лапать неразлучные друзья. Вредные привычки. Во-первых, споры до добра не доводят. Гораздо проще было бы переплыть реку в лапте, как в лодке, отталкиваясь соломинкой, или держась за пузырь, который не утонет. Но друзья не догадались. А во-вторых, смеяться над чужими неприятностями — Ужасно некрасиво. Они такие разные, и все равно они вместе. Пузырь, толстяк и любитель похохотать, удосочная соломинка и простой грубый лапоть. Совсем непонятно, как друзей угораздило стать дровосеками и вместе поселиться на опушке леса. Ведь вряд ли хоть один из них смог бы поднять тяжелый топор. Первый же поход за дровами, разумеется, окончился плачевно. Все рухнули в реку, лапоть унесло течением, соломинка переломилась, а пузырь лопнул от смеха. Тут бы читателю и расстроиться, но ведь можно придумать свой счастливый финал. Вот герою похожей сказки братьев Гримм, Бабу, повезло больше. Мимо проходил портной и сшил вместе его половинки. Может, добрый мастер не бросил в беде и наших друзей? Склеил, перевязал. Главное, чтобы они выбросили из головы странную идею стать дровосеками. Пусть лучше будут бродячими музыкантами. Родня. Уголек, соломенка и боб из сказки «Братьев Гримм». Есть и общие черты с лебедем, раком и щукой из басни Ивана Андреевича Крылова. А еще эта полезная сказка помогает постигать законы физики. Даже малышу ясно, что под весом лаптя соломинка переломится.